бегство. Под конец я открою ужасные вещи. Например, английское воскресенье – это нечто страшное. Говорят, воскресенье существует, чтобы ездить на лоно природы. Это неправда. На лоно природы едут, чтобы в дикой панике скрыться от английского воскресенья. В субботу, Каждого британца одолевает темное инстинктивное стремление бежать куда глаза глядят, подобно тому, как темный инстинкт заставляет животное спасаться от надвигающегося землетрясения. Кто не мог сбежать, прячется хотя бы в церковь, чтобы в молитвах и пении переждать грозный день. Это день, когда не готовится пища. Никто никуда не ездит, никто ни на что не смотрит и ни о чем не думает. Не знаю, за какие невероятные преступления осудил Господь Бог Англию на еженедельное наказание воскресением. Английская кухня бывает двух родов – хорошая и посредственная. Хороший английский стол – это попросту французская кухня. Посредственный английский стол в посредственном отеле для среднего англичанина в значительной степени объясняет английскую угрюмость и молчаливость. Никто не может с сияющим видом выводить трели, прожевывая прест-биф, прессованную говядину, намазанную дьявольской горчицей. Никто не в состоянии громко радоваться, отдирая от зубов липкий пудинг из топиоки. Человек становится страшно серьезным, если он поест лосося, политого розовым киселем, получит к завтраку, к обеду и к ужину нечто, бывшее в живом виде рыбой, а в меланхолическом меню называемое fried soul – жареная камбала или буквально жареная подметка. Если трижды в день он дубит свой желудок чайным настоем, да еще выпьет унылого теплого пива, Наглотается универсальных соусов, консервированных овощей, кастард и маттон, желе из молока и яиц и баранины. Этим, видимо, исчерпываются все телесные услады среднего англичанина. И начинаешь постигать причины его замкнутости, серьезности и строгости нравов. Напротив... Гренки, запеченный сыр и жареное сало – это, безусловно, наследие старой веселой Англии. Я убежден, что старый Шекспир не вливал в себя настоя тантина, а старик Диккенс не услаждал свою жизнь мясными консервами. Что же касается старины Джона Нокса, то тут я не так уверен. Джон Нокс, шотландский церковный реформатор, заложил в 1560 году протестантскую церковь в Шотландии. Английской кухне недостает этакой легкости и цветистости, радости жизни, мелодичности и грешного чревоугодия. Я сказал бы, что этого достает также и английской жизни. Английская улица не веселит. Обыкновенная заурядная жизнь лишена веселых звуков, запахов и зрелищ. Обыкновенный день не искрится приятными случайностями, улыбками и зародышами происшествий. Вы не можете слиться с улицей, с людьми и звуками. Ничто не подмигнет вам дружески и общительно. Влюбленные молча целуются в парках, упорно, плотно стиснув зубы. Пьяницы в одиночку пьют в барах. Средний человек едет домой, читая газеты, и не глядит по сторонам. Дома у него камин, садик и неприкосновенность частной семейной жизни. Кроме того, он культивирует спорт и уикенд, отдых в конце недели. Больше ничего о его жизни я выяснить не мог. Континент более шумен, менее упорядочен. Он грязнее, не пронырливее, страстнее, сплоченнее, влюбленней, сластолюбивей. Он шумлив, груб, болтлив, распущен и как-то менее совершенен. Прошу вас, дайте мне билет прямо до континента.